Глава 12. Кто-то шнырял по территории Ломонов, и уже не в первый раз, судя по ночным звукам, отключениям электричества и сегодняшнему дню, когда Паркер, вернувшись домой, обнаружил, что задняя дверь открыта. Чтобы не искал неизвестный, мне требовалось найти предмет его поиска в первый, и теперь я была почти уверена, что знаю, где искать. Гараж всегда держали запертым. Для него имелся свой отдельный ключ, который Ломаны могли оставить ландшафтным дизайнерам и не беспокоиться о доме. Попасть в гараж сама я никак не могла. Логичнее всего было заглянуть в багажник машины Паркера, выведя машину из гаража. «Паркер!» — окликнула я, когда он был уже на полпути к большому дому. Я чуть ли не бегом догнала его и еще издалека заговорила — «Разреши пригласить тебя куда-нибудь сегодня вечером». Я преподнесла приглашение, как желание извиниться. И поприветствовать его с приездом, тем более, что надвигался вечер пятницы. «Тебе обязательно надо развеяться». Он медленно окинул меня взглядом. А я, между прочим, как раз собирался. Здесь, наверху, всегда так тихо. Я вдруг сообразила, что он никогда не оставался в этом доме один. Обычно Бьянка проводила в Литл-Порте все лето а когда в конце сезона уезжала, вместе с Паркером задерживалась Сэдди. «Восемь?» — спросила я. «Могу сама сесть за руль?» «Нет, я за рулем», — решил он. Я заранее предвидела, что так и будет. Он просто не мог допустить, чтобы его заметили на пассажирском сидении моей старой колымаги, за долгие годы изрядно потрепанной снегом, льдом и соленым ветром. «В логове?» Я не бывала в логове почти год. Раньше это место было излюбленным у нас с Эди, часть нашего мира, одно из заведений, которые открывались только в летние месяцы, как кафе-мороженое. Теперь же я, если и бывала в барах, то лишь в тех, где собирались в основном местные. Ближайшими из моих знакомых были люди, с которыми я работала в том или ином качестве. Инспектор по недвижимости Джиллиан, генподрядчик УЭС. Впрочем, я, как представитель компании «Ломанов», так и не могла понять, в каких мы с ним отношениях. Но могла в любое время послать ему смс договариваясь о встрече, и он приезжал. Однажды после такой встречи я предложила перебраться к нему и продолжить, и он согласился. Больше я инициативу не проявляла, и он тоже. Кроме того, я поддерживала контакты с разными поставщиками со всего города, и они, встречаясь со мной где-нибудь, держались дружелюбно, Но никогда не проявляли желания сблизиться. Все прочие отношения не выдержали проверку временем. Ни с Коннором, ни с Фейт я так и не помирилась. От нашей компании отдалилась, когда начала учиться на курсах бизнеса в муниципальном колледже, отговаривалась и отнекивалась, отклонила предложение снимать вместе квартиру в другом городе. Меня готовили к работе в Литлпорте, и никакой другой город в эту картину не вписывался. Эта перспектива была самой заманчивой из всех известных мне. Нигде больше я не смогла бы видеться с Эдди. В седьмом часу мне позвонила женщина, назвалась Кэтрин Эпплтон, и сказала, что живет в Шиповнике, небольшом коттедже внизу у Брейкер-Бич, неподалеку отсюда. Она объяснила, что коттедж взял в аренду ее отец, но отдыхает там она. Я терпеть не могла, когда люди так делали, арендовали жилье на свое имя для кого-нибудь другого. Но смотрела на это сквозь пальцы, пока все выглядело пристойно, пока речь шла не о компании студентов, не питающих уважение к чужой собственности и способных нанести ей больше ущерба, чем приносила прибыли аренда. ломана специально оговаривали правила, запрещающие сдавать дома тем, кто не собирался жить в них сам — Но я далеко не всегда придерживалась его. Меня интересовала скорее возможность непрерывной аренды, то есть практическая сторона. А как я разберусь с остальным — мое дело. И я всегда оставалась на связи даже в пятницу вечером, в последнюю неделю августа. «Я нашла ваш номер в бумагах», — продолжала Кэтрин, как мне показалось неестественным, натянутым тоном. «Да, я менеджер компании. Чем могу помочь, Кэтрин?» Я прижала пальцы к вискам, надеясь, что дело, каким бы оно ни было, сможет подождать. «Кто-то зажигал наши свечи!» — сообщила она. «Что? Кто-то зажигал наши свечи!» — повторила она, подчеркивая и отделяя каждое слово. «А никто из наших этого не делал!» — «Так они говорят!» — в трубке фоном слышался смех. «Пьяны! Только зря отнимают у меня время!» А мне звонят, потому что никто не признается. Наспор. А ну, живо, не то позвоню хозяевам. Но тут я вспомнила свечу, оставленную зажженной в голубой мухоловке, и запах морской соли и лаванды. Так, Кэтрин, минутку. Нет ли в доме каких-нибудь следов проникновения со взломом? Ой, да я даже не помню, запирали мы дверь или нет. Извините. Снова голоса на заднем плане. Кто-то просил дать ему телефон, Кэтрин пропустила просьбу мимо ушей. «Что-нибудь пропало?» — спросила я. «Нет, кажется, все вроде на месте. Просто жутко стало из-за свечей». Я никак не могла понять, чего они хотят от меня, зачем звонят в пятницу вечером, почему не заканчивают разговор. «Просто мы... мы тут задумались!» — продолжала Кэтрин. Фоном в трубке снова засмеялись. «С этим домом...» не связано никаких легенд о призраках». Я медленно поморгала, пытаясь въехать в суть вопроса. «Так вы звоните из-за легенд о призраках?» В пятницу вечером мне случалось принимать и более нелепые звонки, но этот был достоин занять одно из первых мест в списке. Да что с этими людьми, если первым делом им в голову приходят призраки, а не какие-нибудь здравые объяснения? Так или иначе, Я рассудила, что порадоваться следует уже тому, что эти жильцы не грозились уехать и не требовали ни возврата уплаченных денег, ни срочного принятия мер с моей стороны. Слушая невнятный смех в трубке, я подумала, что кто-то из этой компании наверняка устроил розыгрыш, и если я заеду к ним, то найду перенаселенный дом, надувные матрасы на полу и переполненный мусорный бак. «Буду у вас утром», — пообещала я. «Проверю, что с замками». Закончив разговор, я вытащила пачку действующих в настоящее время договоров. Завтра придется объездить все сданные в аренду дома, просто на всякий случай. О двух явных проникновениях я уже знала, а теперь еще вот это. В любом случае, арендаторы чаще всего менялись в субботу, если только семья не задерживалась еще на неделю. Все, кто собирался уехать завтра, должны были выселиться к десяти. Я договорилась с клининговыми компаниями, чтобы уборку провели в первую очередь в тех домах, где ожидалось вселение новых жильцов на предстоящую неделю. Суббота обычно становилась днем хаоса. У нас в запасе было всего 6 часов, чтобы вычистить дом и подготовить его к следующему заезду. Я просмотрела список домов и составила расписание для себя. В настоящее время я присматривала в Литлпорте за 22 двумя объектами недвижимости, 18 из которых сейчас были заняты. На следующей неделе таковых должно было насчитываться 16. Снова пройдясь по списку, я задумалась, не напутала ли чего-нибудь. Среди занятых в настоящее время домов закатный приют не значился. В нем никто не жил на прошлой неделе и не должен был вселиться на предстоящую. Закатный приют, расположенный напротив «Голубой мухоловки», Тот самый, где я видела, как колышутся занавески, заметила, как кто-то наблюдал за мной после того, как я нашла мобильник Седи. Но там не должен был находиться никто. У меня ёкнуло в животе. Кто-то следил, не просто за домом Ломонов, не просто за домами, сдающимися в аренду, а за мной.